Глава 37. Коробка лежала на своём обычном месте. С тех пор, как Марк поселился в этой квартире, она всегда хранилась там, в комоде у окна в спальне, в верхнем ящике. Марк взял её в руки, и опять, как всегда бывало в этот момент, ему захотелось плакать. Положив коробку на колени, он крутанул колёса инвалидной коляски и поехал в другую комнату. Любимое аппаратное, когда-то его королевство, После отключения электричества превратилось в бесполезную гостиную с безжизненными машинами. Марко окинул взглядом компьютеры, и у него к горлу подкатил комок. Спасибо. Без вас я никогда ничего не смог бы сделать. Но природа победила. Впрочем, она всегда побеждает. Марко взглянул в окно на небо и как будто посмотрел на великолепную фреску. По цвету она была похожа на пятно на Юпитере. Марка горько улыбнулся, возвращаясь в спальню. "Давай, Алекс, признавайся. Ты думаешь, что это просто такое пятно, да?" весело сказал он однажды вечером другу, гордый своей начитанностью. "А это, чтобы ты знал, мощный шторм, ураган, который веками бушует на поверхности Юпитера. Нам кажется, что он стоит на месте, а на самом деле это природный катаклизм. Видишь, как всё относительно? Наблюдая за чем-то с большого расстояния, можно легко обмануться. Если честно, то я думал, что это какая-то странная блямба на поверхности планеты, вроде гигантского рисунка на земле. Алекс, на Юпитере нет земли. Это газовая планета, а не каменистая, как Земля. Всё, хватит, сдаюсь. Включай давай приставку. Тот разговор, он помнил во всех подробностях, как будто это было вчера. Как же я скучаю по тебе, дружище. Кто знает, где ты сейчас. Маркка поставил коробку на кровать и открыл её. Детские фотографии, поздравительные открытки, которые он делал для родителей, с бумажными кармашками для сюрпризов, фотографии лабрадора Тубуса. Он потерял его за год до смерти родителей. Пёс был ему как старший брат. И всё-таки должно существовать измерение, где я живу счастливо вместе со своей семьёй и своей собакой, и хожу на своих ногах. Марко задержался на фотографии отца на рыбалке. Удочка в вытянутых руках, а сам повернулся и смотрит как его сын сражается с червяками тогда он ещё мог бегать улыбка отца счастье в глазах мамы накрывающий стол для пикника и снова как всегда ощутив приступ ностальгии марка прижал фотографию к груди я никогда не верил в высшие силы сказал он вслух будто выступая с заявлением перед невидимой публикой я всегда верил в науку я не думаю о том что наступит завтра наше время стекло это каменная глыба поставит финальную точку. Но если выпадет второй шанс, если будет после, то я очень хотел бы снова вас обнять. Слёзы Марка падали на фотографию того счастливого дня, запрятанного в глубинах памяти. Лучший друг Алекса несколько минут сидел с закрытыми глазами. Он почти задыхался от плача. Все его исследования, все сотворённые им технические чудеса и изобретения всему наступал конец. Новый рассвет не придёт. Он больше не будет просыпаться с вопросом, что я сегодня придумаю, и больше не сможет открыть эту коробку, чтобы поплакать и на время избавиться от тоски, с которой живёт уже много лет. Марк потёр руками лицо, потом пригладил волосы. Ещё несколько минут посидел, прижав фотографию к сердцу, откуда его родители никогда не уходили. Вдруг на улице раздался шум, которого раньше не было слышно. Сначала прогремел гром, а за ним последовал грохот, похожий на звук землетрясения. Однако он шёл сверху. Марко подъехал к окну. На улице была паника. Люди выскочили из домов. Одни стояли неподвижно с запрокинутой головой, другие бежали куда-то без оглядки. Кто-то закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Крики людей, вой собак, вопли тех, кто смотрел в небо, слились в жуткий гул. которому впрочем не удавалось заглушить ужасающий грохот, охватывавший планету. Он мчался над их головами, огромный, могущественный. Вот-вот будет закончена последняя глава в истории Земли. Казалось, раскалённая сабля разрезала небо наддве, и даже Марк с его познаниями в астрофизике не смог бы сказать, куда она ударит и какой ущерб нанесёт. Он знал, что в момент падения астероида Всё вокруг в радиусе тысяч километров содрогнётся от страшного землетрясения. Подобно камню, брошенному в море, он поднимет круговые волны, которые захлестнут каждый, даже самый отдалённый уголок планеты. Он вызовет цунами на море, землетрясения на суше, климатические потрясения и смещение земной оси. Марков вцепился руками в подлокотники коляски, чтобы удержаться. Сердце колотилось, Глаза расширились при виде астероида, который вот-вот должен был уничтожить мир. Задрожали оконные стёкла, затряслись стены, и его драгоценные учебники один за другим падали с полок. Деревья начали качаться, как волны штормового моря. Антенны слетели с крыш, вырванные яростным ветром. С улицы доносилось эхо криков, слившихся с плачем и бессвязными возгласами. неподвижный и беспомощный, марко молча смотрел на суматоху. Он не пойдёт по улицам Милана, не присоединится к апокалиптическому хору, молящему природу о пощаде. Он будет наблюдать за концом света из своего окна. Марко закрыл глаза. Всё кончено, подумал он, прижимая к груди фотографию с пикника.